Оглянувшись и не увидя за собой никого, я поспешно отщелкнул французский замок на двери и вынув из кармана платок, вернулся в гостиную, прижимая платок к губам и обтирая глаза. Мы опять принялись за дело. Но не прошло и 10 минут, как из прихожей неожиданно ворвались наши люди, и мы оказались поваленными, обезоруженными и скрученными. Кстати, Господин начальник, прикажите вернуть мне мой Браунинг. Поляки, не отрывая глаз от Линдера, слушали его рассказ, после которого Квитковский воскликнул: "Як бога кохам! Ловко сделано! Что и говорить! Я готов был об заклад биться, что пан не русский, а фин!" Да наконец Поклон от пани Цыволтовской. Телеграмма. Деньги. Сегодняшняя поездка за ними в банк. Ведь пан не знал, что люди мои следили за вами. Всё, всё знал пан Квитковский, ответил Линдер. На то мы и опытные сыщики, чтобы все знать. Вы, варшавские гастролеры, работаете тонко. Ну, а мы вас словим ещё тоньше. Кветковский подсокал языком и недоуменно покачал головой из стороны в сторону.